Глава 3. К середине июля похолодало, зарядили дожди. Лузгин отпустил бороду, а Вовка Занов оброс густой чёрной шерстью. Оба работали на пилораме на равных условиях за еду. Правда, Лузгину ещё наливали, сколько попросит самогона, а Вовке иногда давали пожевать конфет. Лузгин к самогону адаптировался. Воображню конфеты просто нравились. Но ну и толку от Лусгина было гораздо меньше, чем от Веррольфа. Вовка похахал как чёрт, с видимым удовольствием. В перекурах на вострей фуше внимательно слушал мужицкий трёп. Когда обращались, кивал или мотал головой. Речь ему удавалась с большим трудом, а торокать в голову, транслируя напрямую свои эмоции. Он больше не пытался. Запомнил, насколько местные этого не любят. Вовка был с людьми послушен до подобострастия. Когда смотрели в глаза, тут же опускал их, руки держал расслабленными. Вырости у него хвост, он бы его поджимал. Оборотень выглядел совершенно ручным, адресованным, сломленным. Ну и хитёр же ты. Сказал ему однажды Лузгин. Вовка объяснил, что до сих пор иногда видит во сне Муромского с посадижиами. Дай тебе волю, надрал бы ему задницу. Нет. Вовка показал Лузгину череду образов, и тот догадался, в чем дело. Муромский напоминал Вервольфу какой-то ужастик из раннего детства, скорее всего разверенного папашу. Вовка чувствовал себя жертвой в его присутствии и терял способность давать отпор. Случись оборот, не впервые столкнуться с Муромским в прямом бою, он бы просто отвесил мужику за трещину и пошёл дальше по своим делам. Но Вовку поймали, загнали в положение жертвы и долго истязали. Теперь он находился со своим бывшим мучителем в каких-то очень сложных отношениях. На грани худого мира и холодной войны Муромский делал вид, что Вовка его не интересует. Вервольф притворялся, будто всё забыл. Вовке приходилось очень трудно, однако парень держался молодцом. Его полузвериная психика оказалась на редкость устойчивой. Вовка тяжело страдал от своей раздвоенности. но при этом умудрялся выжимать максимум пользы из а домашнего жития всего за месяц оборотень заметно отъелся и нарастил мышцы черная шкура блестела Лузгин нашел старый бабушкин гребень и теперь Вовка ежедневно тщательно расчесывал шерсть выглядел он почти неплохо зашушукаские бабы его жалели а которые посмелее наравили подкормить От детей Вовка благоразумно держался подальше. Лузгин объяснил Вервольфу, что если с ним и случится в зашешевье беда, то из-за ребенка. Один единственный случайный детский спуск мог стоить Вовке жизни. Даже Витя и Сеня, редкие добряки, убили бы обратно сразу, едва за подозрив в недобром взгляде на человеческого детеныша. С учетом поразительной живучести вервольфа и крепости его шкуры, черт знает, как именно, но убили бы. Кувалда и по черепу, а потом раскатать в лепешку трактором. Вовка в ответ только поморщился, то ли не знал, как его убивать, то ли не хотел выдавать слабые места. А если и Калашникова, лучший старый калибра 7.62. Эх, полетят клочки по заковулочкам. Но Овка не помнил, что значит Калашников. Он вообще мало что помнил. Дом, родители, детство присутствовали в его памяти, но скорее как абстрактные понятия. Дом был большой, родители тоже большие, детство — перемежающаяся радость и страх. И ничего сверх этого Лузгину выяснить не удалось. Оставалось надеяться, что постепенно разум Вовки прояснится и воспоминания станут конкретнее. Должно было повлиять и общение с людьми. Блуждая по лесам, оборачинь день ото дня зверел и дичал, а теперь у него появились стимулы восстанавливать своё человеческое я. Но чем дальше Вовка продвигался по этому пути, тем больнее и неуютней становилось Лусгину. В Зашешевье один Лузгин знал, что почти каждый день, точнее, каждую ночь мальчишка горько плачет от безысходности и жалости к себе. Случалось, он звал маму, и тут Лузгину хотелось расплакаться самому. Жил Вовка в бане, пристёгивался цепью к каменке и отдавал ключ. Спал вечерами, прихватывал ещё понемножку днём. А с полуночи обычно просыпался и начинал страдать, когда молча, когда вслух. Иногда по утру Лузгин видел в глазах оборотня давешний звериный блеск, уже затухающий, а иногда боль. Тогда Лузгин обнимал несчастного зверёныша и принимался на шёпотать ему, что всё будет хорошо, всё непременно будет хорошо. Вот увидишь, мой придумаем Ты сам найдёшь своё место в этой жизни. Надо подождать, освоишься. Ну что ты, сынок, ты же замечательный. Вовка доверительно прижимался к Лусгину и тихонько скулил, жалуясь, как его мучают сны. Иногда во снах его избивал кто-то страшный и огромный, но чаще Вовка всю ночь бегал по лесам, свободный и счастливый, а под утро возвращался домой к маме. Наконец Лусгин не выдержал. Однажды он не забрал ключ с собой, а демонстративно бросил на подоконник и сказал: "Только вернись". В первую ночь Вовка не ушёл. Лусгин не стал задавать бестоакных вопросов. Потом Вовка остался в бане снова и снова, а потом вдруг ускользнул, незаметно, бесшумно и не вернулся. Было воскресенье, хмурое и дождливое на лесопилке выходной. Лузгин сидел дома, пил стаканами запасённый самогон, перечитывал свои рабочие записи и ругался последними словами. Он понимал, что Вовка, убежав, одним махом решил сложнейшую этическую проблему, которая могла в перспективе Лузгина просто раздавить, но всё равно было очень горько на душе. Да, Лусгин понятия не имел, что делать с вовкой дальше. Но напасался, что провоцируя оборотня вспоминать больше и больше, причиняет ему лишь зло. Как вервольф адаптируется к человеческой жизни? Никак. Зачем она ему? Ни зачем. Но что с ним будет на свободе? Скорее всего, оставшийся без присмотра оборотень скоро погибнет, но сначала наломает дров. Он неминуимо вновь одичает, потеряет осторожность, звериные инстинкты подавят рассудок. Европейская часть России населена гуще, чем кажется на первый взгляд. Значит, рано или поздно Вервольф неминуемо перейдет дорогу человеку и примется зимой по бескормице воровать мелкую скотину. И а имеет ли смысл ему вообще жить? Кому он нужен в принципе этот вовка одинокий Вервольф? Да нужен ли он себе? Может и не нужен. Только почему кто-то будет решать за Вовку? Он какая никакая, а личность. Вот реализовал свое право на свободу. Что она вообще такое, свобода? Драть ее в перегреп. Лузгин ругался и пил. Очень не хотелось идти к Мурамскому, говорить, что Вовка сбежал. Уж Мурамский за ответным словом в карман не полез бы.